и оскал его зубов блеснул над спутанной бородой. Скарлетт начала дрожать всем телом, и от страха на глазах у нее выступили слезы. Доктор не пойдет с нею к Мелани, и Мелани умрет, а она только что желала ей смерти. Нет, доктор не пойдет. Во имя Господа Бога, доктор, ну, пожалуйста! Доктор закусил губу,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 Внимая клубы пыли, нескончаемой чередой проезжала конница. Никогда еще Скарлетт не доводилось видеть сразу такого количества военных. Отступление. Отступление. Армия покидала город. Ее оттеснили обратно на запруженный людьми тротуар, и она ощутила резкий тошнотворный запах дешевого кукурузного виски.